Разжевывать бойцам остальные свои соображения насчет деталей сегодняшней баталии я не счел нужным. Зачем им знать, что я на 99% уверен в том, что на нас нападут в любом случае? И нападут хотя бы потому, что какой-нибудь финский капитан или майор, который командует их войсками в этом квадрате, неожиданно потеряв вчера сразу несколько человек убитыми, И то после нескольких недель осады здешних котлов, за все время, которые финские потери, похоже, были чисто символическими, должен сильно возбудиться и попытаться любой ценой узнать, в чем тут собственно дело, от чего накануне случилось эта такая неприятность. И первое, что должен сделать нормальный командир для получения ответов на подобные вопросы, взять языка. То есть намечалась интересная ролевая игра на тему, кто кого первым в плен возьмет. Спрашивается, зачем красноармейцам такие подробности? Им и без того несладко Так точно, глухо отозвался строй. Тогда по машинам, товарищи. Неровный строй рассыпался, и мы пошли к технике. Вслед за, как обычно безмолвно Смирновым, я влез на ледяную, практически непрогретую двигателем броню Т-37, притуливший справа, Позади похожий на вентиляционный грибок башни, где сидеть удобно мешали торчавшие прямо под задом, воткнутый поперек танка, длинный колпак для притока воздуха в моторное отделение и подкопченная выхлопная труба. Но зато чисто теоретически, несмотря на неудобство, при движении здесь могло быть тепло за счет все той же выхлопной трубы. Уже сидевший на своем месте хмурый мехвод в танкошлеме и ватном бушлате с лязгом закрыл люк над собой. и Смирнов, чуть подвинувшись вперед, разместился поверх него, взяв на изготовку свою самозарядку. Потом в круглый люк башни поплавка, цепляясь за его края полами ватника и револьверной кобурой, наконец втиснулся Воздвиженский. Прикидывая, как лучше держать ППД во время движения, я видел, как Натанзон и еще один незнакомый мне боец, взяв с собой ДП, садятся в кузов пикапа. Удачи вам, товарищ майор. Пожелал, вполне возможно, искренне переживающий за мою жизнь, Гремоздюкин. «Если все готовы, вперед!» – скомандовал я. Где-то под нами за броней заурчал мотор, потом лязгнули траки, и трясущийся на неровностях мерзлой почвы танчик пошел в сторону дороги, резво набирая скорость. За ним, чуть погодя, двинулся и газик. В процессе этого движения у меня, чем дальше, тем больше, возникало стойкое ощущение, что никакой это не танк. Слишком уж он был мелок, даже для тех времен. Этакая малолитражка. Ну уж, коли сия таратайка имела вращающуюся башню с пулеметом, значит, это тогда считалось именно танком. И никаких вопросов. Англичане, конечно, те еще молодцы. В какой-то момент они решили, что танк вполне может ещё и плавать, правда с некоторыми серьёзными оговорками – танк этот будет, мягко говоря, очень лёгким и плавать будет медленно, плохо и недалеко. И доказали это, построив вполне себе работоспособный Виккерс Кардин Ллойд, модель 1931 года. То есть эту идею они воплотили в металл, обкатали и запатентовали, а уж потом началось то, то позднее стали называть агрессивная реклама и активный поиск наивных дурачков, которым подобный танк мог понадобиться. Нет, то есть потенциальный интерес к плавающему танку, конечно, был, но не так, чтобы особо материализовавшийся в конкретных деньгах и заказах. По этой причине в Англии сделали на продажу в Китай. Историкам до сих пор непонятно, на кой ляд понадобилось чан кайши плавающие танки. Куда плыть? Зачем? Через янзы и Хуанхэ? Или это была, что вернее, все-таки какая-то очередная коррупционная схема, по части которых гоминдановские военачальники были большими мастерами. Голландию, Финляндию, Сиам и еще кое-кому всего-то с полсотни таких серийных машин и на том, в общем, успокоились. Как ни странно, более всех на рекламу тогда купился главный потенциальный противник инглишменов. А может именно на это у них и был расчет. Наши, любившие все новенькое, но не очень шарившие в технике вожди и маршалы, охотно ухватились за эту идейку. Сначала купили в Англии партию Виккерс Кардин Ллойдов, изучили, один разобрали по винтику, а потом, как обычно, попыхивая трубкой, велели сделать такой же, только лучше. Ну и понеслась В середине 1930-х в СССР начали клепать эти плывунцы тысячами. Если мне не изменяет память, Т-37 сделали больше 2500 штук, плюс еще около полутора тысяч Т-38. Конечно, способный без подготовки перемахивать водные преграды танк, да еще такой, который, ко всему прочему, можно было прицепить на внешнюю подвеску бомбардировщика ТБ-3 и привести в тыл противника на страх ему. представлялся вроде бы хорошей вещью. Но, как очень быстро выяснилось, это, увы, увы, должен был быть не такой плавающий танк, как Т-37 или Т-38, а, похоже, какой-то другой. Конечно, на учениях и в кинохронике очень красиво смотрелось, как Т-37-38 целой толпой куда-то там плывут, входят в воду и сминая камыши выходят на бережок. Но в реальности, как обычно, случился когнитивный диссонанс. Произошла жесткая нестыковка между хотелками военных и реальными возможностями промышленности. По идее, эти плавающие танки числились разведывательными и поступали в первую очередь в разные там разведроты и разведбаты стрелковых и механизированных частей РККА. Но если Т-37 или Т-38 действительно разведчики, Тогда, как минимум, надо было иметь рацию на каждой такой машине. Но реально в таком вот радиофицированном, тогда для такого придумали термин «радиный танк», в исполнении построили менее четверти танков двух этих типов. Да и отечественные рации в 1930-е были тем еще «Г». Если вдуматься, что это за разведчик, которому для доклада о результатах разведки надо вернуться своим ходом из вражеского тыла, всего ничего, это отрапортовать на словах или письменно, это же все-таки танк, а не пешие или конная разведка. То есть на роль разведывательных Т-37 и Т-38, увы, не годились А гонять их как линейные танки для наступления и сопровождения пехоты или кавалерии тоже было себе дороже. Слишком слабые, автомобильные движки, других, увы, не было, тонкая броня, которая пробивалась в упор бронебойными пулями винтовочного калибра. Никакое вооружение из одного пулемета ДТ. В общем, в лихую атаку на таком не помчишься. Танк весил всего 3 тонны. Маленький и короткий, застревающий не только в противотанковых рвах, но даже не способный перемахнуть окоп полного профиля или воронку от тяжелого снаряда или авиабомбы, поскольку это отнюдь не скоростной и прыгучий БТ-7. Ну... а главной их функцией, то есть плаванием. У Т-37 и Т-38 тоже не все оказалось в порядке. Быстро выяснилось, что при форсировании рек и прочих озер из-за той же низкой удельной мощности Т-37 и Т-38 не могли самостоятельно выбраться на маломальский крутой берег, а также набертво застревали на заболоченных, илистых или каменистых берегах. но ну а на реках с сильным течением Эти танки банально разворачивало и сносило. Привод на грибной винт работал не лучшим образом. Движки перегревались и глохли. Спрашивается, что это за плавающий танк, который не может форсировать водную преграду без инженерной подготовки переправы. И что самое главное, такой вот, с позволения сказать, плавающий танк не мог перевести через реку на броне даже одного-двух бойцов с полной выкладкой или несколько ящиков с боеприпасами. Просто тонул, что тот утюг. При этом никаких дополнительных средств для быстрой перевозки первой волны пехоты через водные преграды, хотя бы в виде моторных штурмовых лодок или автомобилей-амфибий, у нас до самой войны как-то не озаботились создать. Поэтому, когда жареный петух наконец клюнул в маковку, вышло, что плавающих танков в РКК было вроде бы как говна за баней, а вот толку от них никакого. Военное начальство, разумеется, долго и обстоятельно писало кляузы, обвиняя во всем конструкторов. Те послушно модернизировали Т-37, получив на выходе Т-38, оказавшийся по сути теми же яйцами, только в профиль. Наконец, перед самой войной у нас такие сделали действительно неплохой для тех лет разведывательный плавающий танк Т-40. Но чем все закончилось? В условиях катастрофического разгрома, паники и недостатка любых танков трагического 1941 года из него взяли и сделали не плавающий, а просто очень легкий РЗАЦ-танк Т-60, заточенный для поддержки пехоты, который был просто консервной банкой против любых танковых и противотанковых орудий немцев. Военные, как тот пятачок в анекдоте, зачастую сами не знают, чего хотят, Но ведь воевали же люди и на Т-60, и на Т-37-38, и даже на еще сохранившихся к лету 1941-го вовсе дохлых танкетках Т-27. Хотя как воевали, это уже другой вопрос. Куда же танкистам было деваться, если родина велит и ничего другого нет. Собственно с Т-40 я уже было дело сталкивался и скажу что этот агрегат мне сильно понравился. Но вот что придётся познакомиться в натуре из этой инновацией 1930-х я никак не ожидал. Ладно, хоть за рычагами самому сидеть не пришлось. Хотя ещё не вечер. Я вполне могу успеть оказаться и в танке, и под танком с полным ртом земли. Повернув пару раз между деревьев, мы наконец покинули расположение своего котла. С этой стороны у окруженцев тоже имелся пост с пулемётом Максим за импровизированным брустверем из брёвен. и танк вышел на лесную дорогу. Под скриповой подвеской Т-37 бодро покатился по замерзшим колеям, и почти сразу же по обеим сторонам дороги начала попадаться наша битая техника, явный признак уже состоявшегося разгрома. Слава богу, колеи были свободны. Здесь уже явно ездили до этого и, похоже, местами даже успели растащить и растолкать в стороны то, что было подбито или брошено. Хотя что толку, что проезд свободен? Машины и броня только загораживали обзор, при том, что толстенные деревья без того тянулись всего метрах в пяти от дороги. Прячься за любой елью и пали в упор, не промажешь. Собственно фины на этой войне в основном этим и занимались. Помнится, в Красной армии ходила такая расхожая легенда о финских кукушках, которые сидели чуть ли не на каждом дереве, то ли пристегнувшись к стволу поясным ремнем то ли еще как-то. Однако сами финны вспоминали, что действительно проявляли в снайперском деле немало разных извращений, но вот на деревьях отнюдь не сидели. Они же не совсем идиоты. Залезать или слазить с дерева, да еще в зимнем обмундировании, мягко говоря, тяжеловато. Похоже, наших дедов тогда ввели в заблуждение оборудованные финами на некоторых деревьях Карельского перешейка одно двухместные деревянные площадки, только предназначались они вовсе не для стрелков, а для наблюдателей с биноклями, поскольку, как правило, располагались такие площадки в заранее разведанных и пристреленных секторах. На всякий случай я коснулся сна, но вокруг не было никаких тепловых отметок, только одно мертвое железо и лес. Во всяком случае, пока. Ну да, выведи они сюда к дороге взвод, да еще и при поддержке минометов, и нам точно кирдык. хотя вряд ли у финов есть переносные портативные рации. Такое в 1940 году было даже не у всех больших армий. И тесное взаимодействие пехоты с минометчиками у них вряд ли отработано. Не станут же они в самом деле бегать с катушкой телефонного провода за плечами по зимнему лесу. Да и не предназначены минометы для стрельбы по движущимся целям, если только у них эта сраная дорога заранее не пристрелена. но против этого говорило отсутствие вокруг каких-либо воронок. Тут всю нашу технику явно били методом банального расстрела в упор с применением максимума ПТР – зажигательных бутылок и противотанковых гранат. Слева от нашего танка промелькнул сначала занесенный снегом тентованный грузовик ЗИС-5, потом, довольно редкий звер в частях РККА, автоцистерна на шасси ГАЗ Гастингс, Дырявая, словно дуршлаг, но не сгоревшая. То ли в ней везли не бензин, то ли она изначально была пустой. Потом мы проскочили еще один сгоревший ЗИС-5, лежавший на обочине практически на боку. Судя по положению машины и ее сильно помятой задней части с треснутым бортом, грузовик, скорее всего, столкнулись с дороги танком. Рядом с ним, у самой кромки леса, Мелькнул косо торчащий из снега торс замерзшего мертвого человека в шинели и буденовке. Издали я сначала принял его за пень хитрой формы. Далее, чуть в стороне, я успел заметить чью-то торчащую из снега ногу с подошвой ботинка и размотавшейся обмоткой. При этом самого тела покойника под нас там видно не было. Дальше навстречу нам попался густо заметенный снегом, Выглядевший, как сугроб, старчавший из него пушкой и арматурой поручневой антенны, радийный, однобашенный Т-26 образца 1933 года с перебитой, далеко размотавшейся назад правой гусеницей. Метров через 50 впереди него осел снег сгоревший до черна маленький Т-38. Потом на другой стороне дороги показался еще один, съехавший с дороги и уткнувшийся лобовой броней в сосну, аналогичный Т-26, Уже не столь заснеженный, с открытыми насти и повернутым пушным стволом строго в корму башней. На этом танке никаких видимых повреждений я не разглядел. Потом мы проскочили еще две не имевшие видимых повреждений полуторки с открытыми дверцами кабин и откинутыми вниз бортами пустых кузовов. Дальше я увидел скорлупу сгоревшего округлого кузова автобуса ЗИС-16. Еще через сотню метров у дороги обнаружилась лежащая на боку трехдюймовка с передком, но без лошадей в упряжке. За ней скособоченный фундаментального вида трактор-сталинец С-60, почему-то застывший задом к дороге, и несколько телег, некоторые с очень давно убитыми лошадьми в оглоблях. На обочине, рядом с подводами, смутно просматривалось еще несколько заеденевших трупов в серых шинелях. Да... Похоже, господа финны развернулись тут всерьез. И самое главное, вся эта печальная махинерия была скучена на отрезке дороги длиной всего в 2-3 километра. Могу себе представить, что творится дальше. Там, где финны окружили действительно крупные силы РККА. К примеру, ту же 18-ю стрелковую дивизию. Воздвиженский, видимо, на всякий случай, медленно ворочал башней с тонким пулеметным стволом туда-сюда. Из открытого люка временами был виден вверх его головы с настороженными глазами и шлемофоном. Лучше бы он закрыл люк. Этак его запросто мог чпохнуть снайпер. Хотя, с другой стороны, для танкиста открытый люк – это всегда лишний шанс на спасение. «Внимание!» – услышал я в какой-то момент тихий голос сидящего рядом Смирнова. Я коснулся перчатными пальцами пластыря на виске, снова включив сна – но в первый момент ничего опять не увидел. «Что там? Где?» спросил я его. «Впереди, на левой стороне, товарищ командир», сказал Кюнст и добавил. «Только тихо, без резких движений». «Кажется, впереди засада», громко сказал я Воздвиженскому, на всякий случай стукнув по броне. По его лицу было видно, что он сразу нешуточно напрягся. «Скажите мехводу, чтобы не снижал скорость. Если по нас начнут стрелять, пусть прибавит». А если стрелять не начнут, притормозите там, где я скажу, и мы соскочим. Обратно за нами не возвращайтесь и нас не ждите. Я очень надеюсь, что сейчас мы все-таки не ввяжемся в серьезную перестрелку и быстро догоним вас на пикапе. Главное, сообщите там, впереди, с соседям, чтобы не вздумали стрелять по нас. Услышав эти инструкции, Воздвиженский нырнул в башню, честно пытаясь воспроизвести мои последние реплики в режиме попки дурака. В ответ, на что мехвот прогундел, что он и так все слышал, ну и ладушки. «Скажешь, где лучше соскочить?» – сказал я Смирнову. Он кивнул. В этот момент мой сна наконец начал что-то видеть. Не слишком близко, в метрах в 50 от обочины дороги, строго по нашему левому борту, за деревьями обозначились красные контуры человеческих фигур. Их было мало, всего трое или четверо. Они не двигались и не стреляли. Раз при нашем появлении молчат, значит, стрелять вряд ли будут. Конечно, можно предположить, что они ждут идущий за нами пикап, но и это не факт, скорее уж просто наблюдают. Возможно, вообще нет смысла слезать с брони. Нет, все-таки в любом случае стоило их немного пугнуть, чтобы их шкурный интерес к нам возрос. Мы поравнялись с сидящими в засаде финами, потом красные отметки ушли за корму Т-37. но они все так же не двигались и не стреляли. Проехав еще около сотни метров до места, где дорога слегка поворачивала, я практически перестал видеть место, где затаились финны, ну а раз мы их не видим, они нас и подавно. «Здесь», — сказал Смирнов, словно прочитав мои мысли, — «или все-таки не будем ничего предпринимать?» «Будем!» «Механик, притормози!» Танк слегка замедлил ход. И мы спрыгнули с припорошенной инеем брони. При этом я чувствительно задел коленом за какой-то то ли угол, то ли выступ на моторном отделении и мысленно ругался последними словами. «За мной, только тихо», — сказал мне стоящий у дороги Смирнов, наблюдая, как танк проезжает дальше. «Слушайте мои команды, или, в крайнем случае, делайте, как я, и не тратьте патронов понапрасну». Сказав это, он пригнулся и, проваливаясь в нетолстый наст, побежал в сторону от обочной дороги, держа винтовку наперевес. Я, нянча в руках, холодивший руки ППД, за ним. Наверное, мы с ним производили изрядный шум, но все удачно заглушал лязг удаляющегося танка, которому скоро прибавился приближающийся шум автомобильного двигателя. Перебегая вслед за Кюнстом от дерева к дереву, я снова начал видеть впереди противника. В какой-то момент стало понятно, что красных силуэтов всего три, Трое – это лучше, чем четверо, но хуже, чем двое, как сказал бы капитан Очевидность. Действительно, скорее всего, разведчики или наблюдатели. За дерево! – услышал я громкий шепот. Я, чисто на автомате, мотнулся на метр в сторону за холодный и смолистый еловый ствол. В этот же момент Смирнов прибал на колено у другого дерева и единственный раз гулко бахнул из бинтовки. Один, крайний справа, красный силуэт привычно опустился на уровень почве и стал светлеть. Помня про «делай как я», я взвел затвор автомата и пустил короткую очередь по двум оставшимся противникам, понимая, что это будет больше для страски. «Тррр тытыды» выдал ППД в моих руках, выпустив в пространство десяток пуль и выбросив в карельский снег горячие гильзы. «Тых бдыщ дыбды фиу фить» Это в ответ на наш огонь слитно ударили четыре винтовочных выстрела, и между деревьев заведомо в стороне от нас запели пули, судя по звуку Мосин Финский. Потом наши визави выстрелили еще трижды, и в результате мне прямо на шапку упала срезанная пулей еловая ветка, отчего вокруг сразу запахло новым годом. Экономный кюнст выстрелил из СВТ еще два раза, но, кажется, не попал. В ответ бабахнуло еще раз пять, но было понятно, что потерявшие третьего, финны стреляют без надежды на попадание. Более того, два крафта силуэта начали удаляться от нас, грамотно укрываясь за деревьями, и уже минут через пять мой сна вообще перестал их видеть. Стало быть, отошли. «За ними пойдем!» – крикнул я Смирнову. «Зачем? Труп обыскать. По-моему, не стоит. Это же явная разведка». Ответил он, значит, нашего появления все-таки ждали. Но на серьезную засаду это не тянуло, значит, они просто посмотрели на нас и заодно сосчитали. Скорее всего, поутру фины услышали шум прогреваемых движков и отправили к котлу с разных направлений несколько групп наблюдателей. А раз они столь легко смылись после того, как мы их шуганули, они узнали главное. в какую сторону мы направились и какими силами. Сие означало, что на обратном пути стоило ждать куда более горячей встречи. Теперь финны явно постараются насывать нам херов из за вчера, и за сегодня. Тебе виднее, товарищ наф, наф сказал я. Кюнст не отреагировал. Наши дальнейшие разговоры прервал усилившийся шум автомобильного мотора. Потом на дороге за деревьями мелькнули радиатор и характерные... Лупоглазые, со светомаскировочными колпаками, фары ГАЗ-4. А спустя буквально секунду от дороги в ту сторону, куда ушли два уцелевших Фина, простучала по деревьям гулкая очередь из дегтяря. Запоздала явно наугад. Единственным видимым эффектом был шум, вызвавший падение некоторого количества снега и иния с ветвей. Не дай бог, если начнут с испугу садиться всей дури уже по нас. «Эй, там! Не стреляйте! Свои!» Заорал я, что есть мочи, выходя из-за дерева, в расчете на то, что меня увидят с дороги. Пикап остановился. Стал виден возвышающийся на сошках над крыше кабины ДП, торчавший чуть пониже штык Мосинской винтовки, а за ними две головы в касках образца 1936 года. «Это вы, товарищ майор?» Вопросил показавшийся мне знакомым голос. «По-моему...» Это был сапёрный Натанзон. «Мы? А кто же ещё?» Ответил я, шагая к дороге. Вслед за мной из заёлок вышел и Смирнов, всё ещё державший СВТ на изготовку. По-моему, ему было совершенно всё равно, в кого стрелять. «Вы чего впустую патроны тратите?» – спросил я, подходя к трясущемуся на холостых оборотах двигателю пикапчика. «Или думаете, что их у нас годичный запас? Зачем стреляете, если цель всё равно не видно?» «А что, просто так смотреть?» – сказал весьма раздраженный, нервно вцепившийся в приклад дегтяря боец в кузве пикапа. Не на танзон, а тот, второй, которого я не знал по фамилии. Вот чешутся у них разные места, прости. Но ничего говорить я им не стал. По их виду было понятно, что в тот момент белофины мерещились им буквально за каждым деревом. Мы со Смирновым просто запрыгнули в миниатюрный кузов ГАЗ-4». «Поехали! Чего стоим?» – крикнул я водили. «Пока они не вернулись!» «Белофины?» – зачем-то уточнил Натанзон. «Нет, мля! Сборная команда Ленинградского института физкультуры по лыжному спорту!» «Естественно, белофины! Кто же еще?» «Было трое, осталось двое!» «Но имейте в виду, орлы, когда мы поедем обратно, стоит ждать куда более радушного приема!» «Похоже, теперь они подтянут к дороге более внушительные силы!» Бойцы на это ничего не сказали, только нахмурились, предвкушая нехорошие. А за еще одним поворотом наконец показались темные угловатые силуэты, стоящих в беспорядке между деревьями грузовых автомашин. Кажется, это и был пресловутый передний край соседей. Да, машин тут было действительно дофига. Десятки. Слышно было, как где-то там впереди тарахтит и лязгает наш Т-37, А вот оборона у них выглядела так себе. Окопов или баррикад не видно. Похоже, прикрытием служили стоявшие вдоль их периметра дырявые и сгоревшие грузовики на спущенных колесах. И все. Именно за ними был виден наш уезжающий Т-37 и еще один танк Т-26 с направленной в нашу сторону пушкой. А еще из-за грузовиков выглядывали бойцы с оружием. Следуя по дороге, мы проскочили мимо крайних машин. Навстречу никто не вылез и ничего не спросил. Мелькнула лишь стоявшая в неглубоком слежном окопе мы, играя в детстве в войнушку в родном дворе, и то окапывались куда глубже. Нацеленная на дорогу, слегка обледеневшая сорокопятка, возле которой сидел на снарядных ящиках, окоченевший часовой вполне классического облика, в буденовке с опущенными вниз и наглухо застегнутыми наушниками, дополненной шинелью с поднятым воротником. Винтовка караульного была прислонена к щиту пушки, и в нашу сторону он, как обычно, не глянул. Видимо, здесь все хорошо усвоили нехитрую мораль. Финны в открытую не ходят и на машинах или танках не ездят. Внутри условного периметра здешнего котла, насколько хватал глаз, тянулись, похоже, на вечно остановившиеся посреди этого леса машины и распоряженные обозные телеги. Тут было много всего. И людей и техники впереди по направлению нашего движения горел костер возле которого грелись из десятых сильно небритых бойцов с оружием чуть дальше за машинами были видны стоящие неровной линии десятка полтора танков бт и т-26 среди которых было не меньше трех огнеметных от 130 совершенно бесполезных в здешних условиях при притормози Попросил я водилу, когда наш пикап поравнялся с бойцами у костра. «Где ваш командир?» – спросил я. «Давайте вон туда», – сказал один из красноармейцев с двумя треугольниками на петлицах грязной шинели и показал куда-то за танки. Мы проехали, куда он сказал, ориентируясь скорее не на указания неизвестного сержанта, а на маячившие впереди с бензиновым чаду Т-37 Воздвиженского. Тем более, что и у танков нас никто не остановил, хотя там и возилось несколько танкистов. Похоже, визиты, подобные сегодняшнему, здесь были не в диковинку. Наконец, я увидел, что поплавок остановился у неумело замаскированного еловыми ветками зеленого штабного автобуса на базе Горьковской полуторки. ГАЗ-0330 или что-то аналогичное. Народу вокруг автобуса не было, но едва наш ГАЗ-4 притормозил рядом с Т-37, Из автобуса вылез довольно воздвиженский, сдвинутым на затылок танкошлеме. «Заходите, товарищ майор, вас ждут», – доложился он. «Всем ждать здесь, моторы не глушить», – приказал и, закинув автомат за плечо, выпрыгнул из пикапа на снег. «Больше всего я опасался, что финны в качестве приветствия сейчас начнут кидать по нас мины или, к примеру, устроят авианалет. Раз у них тут поблизости самолеты есть, почему бы и нет?» но пока все было тихо. Заглянув в автобус, я нашел там обычную штабную неразбериху. Сваленные на столах и лавках пачки казенных бланков, бумаг, газет и журналов блокнот агитатора за 1938-1939 годы. Дополненные какими-то папками, накрытый парусиновым чехлом пишущей машинкой, массивным письменным прибором с двумя чернилицами. И еще бог знает чем, включая небольшой бюстик маршала Буденова. У меня сразу же возникло впечатление, что изначально в этом автобусе помещался отнюдь не штаб, а скорее что-то вроде политотдела. Печки внутри не было, и в автобусе было холодно. Некоторую видимость тепла создавал только шипевший на единственном свободном от бумаг столе примус, на котором грелся закопченный металлический чайник. Вокруг стола с примусом на табуретах под висящими на стенке полит иконами а точнее портретами Сталина, Калинина и Ворошилова в рамках красного цвета. Напряженно восседали три человека, видимо, олицетворявшие собой здешнее командование. Первым был сильно небритый, тощий капитан-танкист с изрядно покрасневшими белками глаз, немытая и нечесанная прическа которого давала четкое представление о том, что в котле они все сидели действительно давно. Похоже... Капитан был тем еще пижоном или имел явный избыток здоровья. Под его серой гимнастеркой не было поддета привычного свитера. А свой, явно пошитый по индивидуальному заказу кожаный реглан на меху, такие, судя по старым фото, в 1930-е годы носили в основном разные героические летчики, летавшие в места типа Северного полюса. Он, несмотря на то, что температура внутри автобуса не сильно отличалась от наружной, демонстративно расстегнул. Причем сделал он это явно совершенно определенной целью. На груди его несвежей гимнастерки я рассмотрел поблескивающий красной и белой эмалью орден боевого красного знамени, ценившийся тогда в народе никак не меньше недавно введенной медали «Золотая звезда». Поскольку орденами в те времена еще особо не разбрасывались, передо мной, похоже, действительно был какой-то невыразимый герой. Вопрос. Капитан демонстрировал атрибут своего былого героизма и крутизны именно мне? Или он тут все время вот так ходил? Расстегнутым на морозе, то есть? А что, почему бы и нет? Ведь в любые времена и в любой армии мира попадаются индивиды, которые зарабатывают менингит из исключительно эстетических соображений, разгуливая в 30-градусный мороз в фуражках. Так что это вовсе не доблесть. Да и правительственная награда не должна была вызывать у меня никаких иллюзий. Мало ли, за что он этот орден получил. Может, как в том фильме, с испугу два танка подбил. И вообще, думать, что человек, однажды награжденный за какие-то военные заслуги, в результате этого вдруг разом обретет полководческий талант уровня Клаузевица или Брусилова и примется раз за разом демонстрировать выдающиеся тактические и стратегические способности, Такое же фундаментальное заблуждение, как, например, считать талантливого в чем-то одном человека, безусловно, хорошим человеком. Сколько их, таких вот обалдуев, мы видели, начиная с конца Хокинс века в нашей стране, разных там выдающихся поэтов, писателей, режиссеров, актеров и прочих говорящих голов из телевизора, про которых простые граждане почему-то упорно думали, что им можно полностью доверять и просить совета на практически любую тему. И все на том простом основании, что они когда-то что-то могли по узкоспециальной части своей профессии. К чему это привело, все мы видели. Гнилье. Оно и есть гнилье. В обычной жизни вся эта публика неожиданно оказалась в основном невежественной, вороватой, продажной и, за редким исключением, деструктивной. При этом, начав лезть в вопросы политики и управления государством, которых они понимают как постельные клопы в сопромате, Режиссеры сразу же разучились снимать фильмы и ставить спектакли, а писатели и поэты писать и сочинять. А, так сказать, на выходе остались только рыдания о том, что с их помощью Россия таки не успела развалиться вслед за СССР. Увы, их кураторы трагически опоздали с этим. И заявления о том, что они, дескать, хотят жить не в реальной РФ, а в той стране, которую им пообещали в 1991-м. Пообещали, кстати говоря, в основном негодяи, проходимцы и преступники. И теперь каждый из них, по мере сил и финансовых возможностей, строит вокруг себя некий вымышленный мини-мирок, упорно не желая даже на короткое время вылезать в окружающую реальность. Впрочем, некоторые не успокаиваются. Достаточно вспомнить хотя бы поднятую как раз разного рода либерастами волну на тему того, что СССР, Виновен в развязывании Второй мировой войны даже более, чем гитлеровский Третий рейх. А раз так, Россия должна разоружиться, встать на колени, покаяться и заплатить всем, что считают себя пострадавшими. Репарации. Последний пункт в данном случае, разумеется, главный. Ох, не доиграются они до того, что их начнут просто бить. Без всяких там объяснений, возможно, даже ногами. Только поздно будет, и заграница уже не поможет. Или все-таки подсознательно надеются, что в какой-то момент наш темнейший ни с того ни с сего возьмет да издаст назад? Хотя о чем это я? На данную благодатную тему, которой у нас и так успели замусорить все соцсети, можно думать рассуждать практически бесконечно, но сейчас точно не время и не место для этого. Так что для начала следовало понять, кто он, этот капитан-орденоносец, и за какие такие заслуги был награжден. Вторым в числе собравшегося в автобусе комсостава был то ли бритый, как коленка, то ли лысый. не Небритость у него была умеренная, и вроде есть мнение, что у лысых и на подбородке волосы растут не сильно густо. Немолодой дядька в круглых, захватанных грязными пальцами очечках, на воротнике полушерстяной гимнастерки которого краснели пехотные петлицы с одинокой шпалой. Однако, судя по красной звезде на рукаве его накинутой на плечи шинели, Был он вовсе не капитаном, а старшим политруком. Третьим был пехотный старший лейтенант в натянутом под гимнастёрку и ватник толстом грязно-белом свитере. При этом старлей зарос довольно приличный, прямо-таки в стиле кулаков из позднесоветских фильмов ржеватой бородой. Бритье он, похоже, игнорировал начисто, причем давно. Кажется, это было все здешнее начальство. Стало быть, особистов промеж них не было. как не оказалось и кого-то старше меня по званию. Равно не было здесь и никого из столь ожидаемого гримоздюкиным дивизионного партактива. По крайней мере, здесь точно некому командовать человеком в майорском звании и отдавать заведомо дурацкие приказы. Как по мне, уже неплохо. Здравия желаю! Приветствовал я товарищей командиров, по уставному приложив ладонь к шапке. Капитан Бречеславцев, командир отдельного 208-го танкового батальона. представился танкист с орденом на груди. И здесь я понял, что где-то уже слышал эту фамилию, а потом как-то рывком вспомнил, где именно. В книжках из нашего времени о гражданской войне в Испании 1936-1939 годов он упоминался, вот где. Надо сказать, не самое лучшее место для проявления боевой доблести, хотя бы потому, что в Испании, собравшиеся там практически со всего мира прогрессивные и левые волонтеры свободы, Стреском проиграли трехлетнюю войну реакционным испанским генералам, чьи политические воззрения мало отличались от средневековых и которым, по мере сил, помогали и вовсе уж темные силы в лице фюрера и дуча. Получается, что мой нынешний собеседник из тех, кто на втором году испанской войны наступал на Саргосу с обычным плачевным результатом. В составе интернационального танкового полка, который 13 октября 1937 года пустил 48 своих БТ-5 прорывать хорошо подготовленную оборону франкистов у деревеньки «Фуэнтис де Эбро». И пёршие прямиком на немецкие противотанковые пушки советские танкисты её таки прорвали. И даже ворвались несколькими машинами в эту самую деревню по руслу высохшего оросительного канала. Но республиканская пехота тогда за ПТшками не пошла. И всё, как сплошь и рядом бывало в Испании, закончилось печально. На исходный не вернулось ни то 16, ни то 18 из 48 атаковавших танков. Командиром интернационального танкового полка был советский полковник Кондратьев. Кстати, сейчас он должен был со своей танковой бригадой загорать в одном из котлов, где-то неподалеку отсюда. Командиры батальонов – майоры Фодченков и Быстров. А вот командирами Рот, помнится, значились Сиротин, Шатров, Губанов и Бречеславцев. Фотографий этих танкистов в книгах не было, но вот фамилии я, что характерно, запомнил. Все верно, вот теперь понятно, за что он свое красное знамя получил. За доблесть при наступлении на Сарагосу, которая в конечном источнике сорвалась и оттого и именовалась проигравшими эту войну республиканцами, битва за Бельчите. Тот еще герой, блин. Секретарь партбюро 149-го стрелкового полка, старший политрук Евтюх, Представился лысый, исполняя ее обязанности комиссара. Старший лейтенант Сидоренко, командир роты 149-го стрелкового полка, исполняя ее обязанности командира батальона. Сообщил себе бородатый охрипшим голосом. «А вы кто такой?» – без паузы спросил капитан. Я представился, предъявив удостоверение. Бумажку за подписью якобы «Эл Мехлис» решил пока не доставать и кратко изложил дорогим товарищам, зачем я здесь. после чего присел на свободный табурет. «И что с того?» – спросил Бречеславцев предельно безразличным тоном, «Едва только я закончил. Есть приказ о прорыве из окружения». Вслед за этим я предъявил им бумагу. «Мне на эти ваши приказы плевать, у меня свое начальство». Вполне ожидаемо, выдал капитан, возвращая мне прочитанный приказ. Как я успел заметить, его коллеги в текст документа особо не считывались, просто глянули на бумажку – И все, на мой взгляд, это выглядело странновато. Какой-то там начальник штаба Северо-Западного фронта, пусть даже трижды командарм второго ранга ИВ Смородинов, которого я в глаза не видел, мне не указ. То есть вы, товарищ капитан, сомневаетесь, что такой командарм вообще существует? Уточнил я, начиная понимать, что передо мной сидит вовсе не Орел, а, похоже, типичный представитель предвоенного комсостава РККА. Человек, начисто лишенный фантазии и инициативы, не способный даже сходить в туалет без соответствующего, лучше всего письменного приказа, и моментально теряющий волю, если он какое-то время таких приказов не получает. В основном, именно такие, как он, и погубили все летом 1941 -го. «Вы меня тут не передергивайте, товарищ майор», сказал Бречеславцев, слегка раздражаясь. «Я вовсе не сомневаюсь в реальности ни штаба фронта, не командарма 2 ранга и Весмородинова, хотя лично я с ним и не знаком. Просто штаб фронта – это одно, а мое непосредственное начальство – это совсем другое. То есть, что я хочу сказать, вот если мне прикажет идти на прорыв командир дивизии или командование 8-й армии, тогда да, нет вопросов. «Так у вас же здесь, как я понимаю, ни с какими штабами связи нет», – сказал я на это. «А на любой войне нарушение связи равнозначно поражению, или я ошибаюсь, а это вне зависимости». Продолжал вредничать героический капитан. На основании одной этой вашей бумажки я вести своих бойцов на прорыв не могу, поскольку последний приказ командования 8-й армии, который до меня довели по радио, звучал так. Держаться и ждать помощи. Но вы на свой страх и риск можете прорываться. Помешать вам я не имею возможности.